Глава, шестьдесят шестая. «Он просил найти дерево для его офиса», — ответил Кучеров. Он откинулся на спинку стула и потянулся, подняв руки над головой. Эрика заметил у него под мышками желтые пятна. В комнате для допросов стоял застоявшийся запах пота. «И у вас, как владельца компании по декоративному садоводству, есть такая возможность?» — спросил Эрика. «Это Лондон». здесь многие стремятся украсить свой сад экзотикой и интернет значительно облегчает эту задачу почему компания записана на вашу жену записано и все кто познакомил вас с осборном спросил питерсон хотя ответа не знали андрея конечно улыбнулся игорь ваша жена знает об Андрее. а вы как думаете она знала о ваших отношениях с барбарой кардашовой моя жена «Добропорядочная женщина». И «Что это значит?» «Она знает, когда нужно промолчать, закрыть глаза. Ей известно, что вы занимаетесь нелегальным ввозом в Лондон девушек из Восточной Европы, что вы подбираете их на автовокзале Виктория», спросил Эрика. «Мой клиент не обязан отвечать на эти вопросы. Это сущие домыслы, у вас нет доказательств», вмешался адвокат. «У нас есть запись разговора с Барбарой Кардашовой». в котором она утверждает все это и то, что вы убили Надю Грека. «И где эта ваша свидетельница?» «Она совершила самоубийство вскоре после дачи показаний», ответила Эрика, наблюдая за Игорем. «Так боялась рассказать о вас правду, что покончила с собой». «Женщину-самоубийцу вряд ли можно считать свидетелем, заслуживающим доверия. Тем более это не письменные показания, данные под присягой», указал адвокат. Игорь, самодовольный, уверенный в себе, снова развалился на стуле. «Пока вы тут бегали из кабинета в кабинет», — продолжал его адвокат, — «у меня была возможность просмотреть судебные материалы, о которых шла речь. Все ваши заявления, не более чем заявления, из протоколов судебных заседаний удалены большие объемы информации. С точки зрения закона они не существуют. Вы сознаете?» что очень скоро вы должны предъявить обвинение моему клиенту. Время идет, мисс Фостер. Старший инспектор Фостер, поправила его Эрика, сели скрыть досаду. Она добавила, что приостанавливает допрос, указала время, и они с Питерсоном покинули кабинет.